Глава пятая Проснувшись утром, я просто лежал и смотрел в белый потолок. Рядом тихо сопела спящая Оля. Она опять раскинулась по всей постели, оставив мне лишь маленький кусочек свободного места. Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы ощущать ее равномерное дыхание и соприкосновение наших тел. Да и стоит мне только пошевелиться, как она тут же проснется. Шесть утра. «Слишком рано, чтобы вставать. Как ни странно, но мне хватило всего 4 часа на полноценный сон. Вчера мы сильно увлеклись сексом и даже не заметили, как пролетело время. Ольчик оказалась слишком голодной, да и наши физические возможности сейчас намного выше обычных. К тому же я и сам, как ни печально это признавать, полностью окунулся в омут страсти и разврата без каких-либо раздумий и сомнений. Это очень плохо». Ведь каждый раз, когда я вот так вот увлекаюсь, то все больше усложняю ситуацию. Впрочем, пока что рано мучить себя выбором. Нужно еще спасти Иришку и Максимку. Странно. Еще чуть больше месяца назад я жил самой обычной жизнью. Ходил на работу, воспитывал сына. И думал лишь о том, как доделать ремонт. А сейчас ношусь по всему миру, убиваю людей без тени сомнений и ищу свою семью. Но, пожалуй, самое страшное — это то, что мне нравится жить такой новой жизнью. Кажется, только сейчас, когда кругом опасности каждый день может стать последним, я стал дышать свободной, полной грудью. Говорят, самое ценное познается только, когда это самое ценное потеряешь. Вот только в моем случае все наоборот. Я понимаю, что так жить неправильно, ведь жизнь одним днем ведет в тупик, но ничего поделать не могу. Мне нравится так жить. Смогу ли я после всего случившегося и того, что только ждет меня впереди, жить потом опять нормальной, размеренной жизнью? Нет, не смогу. Да, мне очень больно вспоминать о смерти своих приемных родителей и брата. Да, жутко осознавать, что мои сын и жена где-то сейчас в плену у непонятно кого. Как я не отгонял от себя кошмарные мысли о том, что там могут с ними сделать, они все равно постоянно со мной. Жгут изнутри. Но я сам себя обмануть не смогу при всем желании. Намного сильнее совсем другие чувства. Сила, значимость, новые возможности, адреналин, азарт — это лишь краткий список всего, что я получил сейчас. А главное — свобода внутри. Плохо радоваться этой новой жизни, но, увы, это факт. Глупо спорить с самим собой. Я превратился в совсем другого человека. Наверное, меня даже можно назвать монстром. Ведь мне стало все равно на жизни других людей. Есть только близкие мне люди, а остальные лишь тень на фоне реальности. Я четко понимал, что убью любого на своем пути ради тех, кто мне дорог. Похоже, я стал эгоистом. Может, неполным, раз мне не безразличны некоторые представители людей. Но ведь я прекрасно понимаю, что готов поставить на кон жизнь миллиардов ради спасения тех, кто мне дорог. Да, я сделаю все, чтобы спасти и других, но на первом месте. Все равно будут стоять всего несколько человек. Это неправильно и аморально, но это факт. Так чем я тогда лучше тех, кто создал проект «Возмездие» или тех, кто устроил кровавую игру на планете Земля? Наверное, ничем. Я такой же, как и они. Преследую только свои цели, наплевав на остальных. Но еще я не хочу меняться. А может, уже и не могу. Слишком сильно въелась в мою душу свобода. Вплелась в мою кровь жажда действия и адреналина. А разум поглотили новые возможности. Дэми стал для меня не просто бездушным ИИ. Он стал частью меня самого. Его возможности превратились в продолжение меня самого. Как после этого стать опять обычным человеком? Да никак это невозможно. Вот и сейчас, если рассуждать логически, то нужно остановиться. Перестать гнать лошадей, вернуться обратно на родину, переговорить с Егором, создать крепкий тыл, обдумать внимательно и тщательно все возможности врага и только после этого постепенно, не спеша, продвигаться вперед. Но нет, я спешу. Тороплюсь изо всех сил, но не потому, что боюсь опоздать, нет. Я боюсь смириться с тем, что моя семья в плену. Мне страшно осознавать, что может наступить такой момент, когда я решу, что спасать жену и сына не нужно, что это лишнее. И вот поэтому я тороплюсь и боюсь остановиться. Лезу на рожон, рискуя собой и своим отрядом. Придумываю на ходу планы и тут же их реализую. А все для того, чтобы жить своей целью, не давая своему «я» шанса отказаться от миссии. Возможно, я утрирую, и все это лишь мои глупые опасения, которые не стоят и выеденного яйца. Но что, если нет? Что, если я прав? Неужели моя новая сила настолько сильно изменила меня изнутри? Впрочем, я все равно не стану проверять себя самого. Наверное, потому, что я перестал верить в себя. Точнее, в добрую часть собственного разума. Мне кажется, что моя хорошая сторона уже проиграла бой темной части моей души. «Может, это и не так, раз я размышляю об этом, но как долго я смогу оставаться хотя бы частично таким, каким был? Как долго моя любовь к жене и сыну будет перевешивать все остальное?» «Не знаю. И знать не хочу». Опять проснулся в самую рань. Ворчаливо пробормотала Оля, прижимаясь ко мне. «И чего тебе только не спится?» «Да так, глупости всякие лезут в голову, спать не дают». Как это не парадоксально, но как только она прижалась ко мне, у меня исчезли все сомнения. Что за дурость лезла в мою голову? Я спасу своих, и точка. Но все же странно, что именно Оля вернула мою уверенность. Обнимаю Ольчика, а при этом представляю себе Иришку. Ее нежный взор, смешную и умилительную реакцию по утрам на будильник. М да, вот уж точно, любая душа потемки... Я даже себя толком сейчас не могу понять, куда уж думать о других. Ну так выбрось эти глупости и дай поспать. Заразительно зевнув и улегшись ко мне на плечо, Оля опять засопела. Я постараюсь. Улыбнувшись, ее ворчливой интонацией, погладив по спине, произнес я. Вот только спать-то я и не хотел. В голове стали крутиться мысли по поводу предстоящей операции. И как-то сама по себе всплыла забавная мысль. Каждый раз, когда мы прибываем куда-либо, то первым делом добываем оружие, потом воюем, а потом бежим. Как-то все однотипно получается. Пожалуй, нужно это менять. Хватит каждый раз светиться, как новогодняя елка. Нужно выходить на новый уровень. И я даже знаю, каким образом. Совсем забываю о деньгах. А ведь их у меня почти неограниченный запас. Пора начинать тратить финансы на что-то более полезное, чем просто текущие вопросы. Собственно, Дэми уже занимался реализацией поставленной задачи. В этом отношении мне не нужно было специально обращаться к ИИ. Он и так читал все мои мысли, а я его, если хотел. Правда, понять там что-либо сложновато, но можно. Сейчас наш уровень совмещения почти достиг максимума. Новый уровень станет доступен только после того, как я освою магию, о которой толком ничего не знаю. Ладно, все это лирика... Пора возвращаться на Землю. Итак, как сделать так, чтобы можно было перемещаться из страны в страну без всяких проверок и осмотров? Вариантов на самом деле много. Дипломатическая миссия, представительство Совбеза ООН, высокопоставленные члены ОБСЕ агента Интерпола. Из всего перечисленного нам подходит только Интерпол. Но обычные агенты данной организации обязаны постоянно связываться с органами местной власти и только после получения разрешения смогут попасть в какую-либо страну. Но тут есть небольшое исключение. В Интерполе есть одно немаленькое подразделение, которое может сначала прибыть в страну и только потом заявить о себе, и то в качестве информации, не более того. Это отдел по борьбе с международным терроризмом. Ребята из данного подразделения вообще не обязаны как-либо отчитываться перед органами местной власти любой страны. Конечно, без официальных сопроводительных документов отношение в каждой стране к ним разное, но в любом случае всегда можно сослаться на секретную операцию. Правда, потом нужно будет все равно оформить кучу документов и тому подобное, но это только если агенты Интерпола прибегнут к силовым методам решения вопроса. А вот если просто прибыли куда-либо, а потом улетели спокойно и тихонько дальше, то вопросов к ним не будет. И да, именно улетели. Деми купила и оформил чартерный самолет, который уже сегодня отправится в Японию из Европы. Его же бортовой номер Деми потом проведет как транспорт Интерпола. Ну а мой отряд стал официальной группой захвата особо опасных террористов мирового масштаба. Прикольно. Я теперь стал официально охотиться за самим собой. По документам все было идеально. Подчинение только главе Интерпола и начальнику отдела по борьбе с терроризмом. Естественно, не забыл я и о возможной проверке. А то в Леоне могли бы очень удивиться внезапно возникшему подразделению. Так что использовали мы документы официально существующего подразделения. А учитывая специфику данного отдела, и в особенности огромные усилия по секретности, никто на нас даже внимания не обратит. Количество отрядов же не изменилось. А то, что именно наше подразделение считалось уже давно списанным в запас, ну так это уже мелочи. Все, что потребовалось, это перевести его в активные и изменить состав группы. Главное, особо не светиться, и все будет в порядке. То есть использовать эти документы только для перелета из страны в страну, и все. Больше нигде я не собирался использовать данные документы. А то еще потом придет какой-нибудь запрос в Интерпол, а они возьмут и удивятся. Впрочем, вряд ли. Дэми специально создал в их системе свою копию, которая будет перехватывать все документы насчет нас. Система у Интерпола была защищена хорошо, но Дэми смог аккуратно обойти защиту и изменить данные. К счастью, всяких закрытых от внешнего мира серверов у Интерпола не было. Все-таки по своей специфике им нужно было работать из любой страны. Конечно, была база данных, которая не имела прямого доступа во внешний мир, но это был именно что архив. Более того, с ним постоянно работали агенты Интерпола, так что с помощью их компьютеров мы смогли и там изменить информацию, а после еще и проверить. Единственное, чего мы не смогли и не сможем изменить, так это бумажный архив. Но что-то я сомневаюсь в том, что им часто пользуются. «Доброе утро!» — потянувшись, произнесла Ольга, садясь на кровати. «Ты так и не спал?» Занимаясь делами с Дэми, я как-то даже не заметил, что пролетело три часа времени. Я и так прекрасно выспался. Улыбнувшись, произнес я, любуясь идеальной фигурой Ольги. «Все-таки твои новые возможности меня иногда пугают», — игриво произнесла она, вставая с постели и медленно надевая халат. «Ты что, хочешь продолжения? иронично произнес я, реагируя на ее провокацию. «Нет уж», — быстро закутавшись, категорично заявила она. «Я, конечно, люблю секс, но не до такой степени, после чего с упреком посмотрела на меня. И так из-за тебя у меня все болит». «Разве это я был инициатором?» — удивился я такой странной логике. Ольга на это только гордо фыркнула и умчалась в ванную, при этом закрыв за собой демонстративно дверь. Что же, запал ее и всякое это радует. А то я уже грешным делом подумал, что она в нимфоманку превратилась. Впрочем, мне и самому разлеживаться не стоит. Время не ждет. Так что, дождавшись, когда она освободит душ, я и сам быстро ополоснулся, а за завтраком, когда весь отряд собрался вместе, обозначил задачи для каждого из команды. В этот раз никаких вопросов не возникло. Девчонки отправились в магазин за формой, а мы с парнями поехали изучать базу Якудзы. Сама база японской мафии располагалась практически на территории железнодорожной станции в Рендайдзе. Точнее даже не база, на отдельной территории одной из вроде как официальных торговых компаний находилась огороженная территория с кучей грузовых контейнеров. Именно в этих контейнерах клан Фукухаку-Кай хранил свою контрабанду и всякие незаконный товар. Это было настолько нагло, что я даже не сразу поверил в такое бесстрашие и глупость Якудзы. Но после того, как подробнее ознакомился с местными законами, понял, что по сути все было очень хорошо продумано. Дело в том, что можно спокойно хранить хоть тонны наркотиков, оружия и всего подобного до тех пор, пока твоя вина не доказана. Как говорится, презумпция невиновности в действии. На территорию торговой компании, да еще и зарегистрированной в другой стране, без официального ордера и очень веских оснований полиции даже зайти нельзя, не то чтобы что-то искать. Более того, даже если такие доказательства найдутся, причем добытые только законным путем, то провести обыск сможет только специальный отдел полиции, который, в свою очередь, должен будет согласовать свои действия с Министерством иностранных дел. Другими словами, пока бюрократы подпишут все бумаги и согласуют свои действия, якудзы сто раз успеют вывести весь незаконный товар с этой территории. Если подвести итог, то даже если бы я сейчас проник на территорию, нашел наркотики, снял все на видео, а потом на этом основании запросил обыск и арест, то меня бы послали подальше. Ибо я добыл доказательства незаконным путем. Вот такие вот переплетения демократии и бюрократии. Это не значит, что местные копы ничего не могли сделать. Очень даже могли. Были и другие средства достигнуть цели вполне законным методом. Например, можно было окружить территорию мафии, держать блокаду, пока не будут получены разрешающие документы. Вот только Якудза уже давно скупила большую часть полиции. Так что никто их проверять не будет. И уж тем более держать блокаду. Так что нет ничего удивительного в том, что фактически в центре города находились склады с оружием и всем остальным. К тому же в данный момент меня это более чем устраивало. Разделившись с парнями, мы быстро проверили территорию, а Дэми взял под контроль камеры наблюдения. Раз уж местные бандиты настолько наглые, то грех этим не воспользоваться. Изначально я планировал боевую операцию, но после того, как тщательнее изучил местность, а также режим работы, то решил провести операцию по-тихому. Серега с столиком пробрались на территорию базы, а я приватизировал один из грузовиков якудзы. Их около 20 стояло возле офиса торговой фирмы. Естественно, мне никто ничего не сказал. Местные слишком сильно расслабились и полностью полагались на камеры и свои ультрасовременные компьютеры. Так что то, как ребята гуляли между их контейнерами, осматривая содержимое, местные за дыми не видели. Я уже молчу о том факте, что никто из охраны даже не высунулся на улицу. Я так понимаю, просто из-за нежелания бродить пожаре. Вот уж точно. Полная безалаберность с безнаказанностью превращают дисциплину в полный бардак. Охранники просто сидели в офисном здании возле складов и смотрели телевизоры, играли в настольные игры или занимались гаджетами с компами. А на одолженный грузовик они не обратили внимания, потому что им пришло сообщение о перевозке груза. Нормальная охрана проверила бы водителя, а также перезвонила в офис на всякий случай. Но это же надо выходить из-под кондиционера на улицу, что для них оказалось слишком тяжело. Так что я спокойно проехал на закрытый склад, где и припарковался между сразу четырех штабелей контейнеров. Именно в них находилось нужное нам вооружение. Более того, все двери мне также открывали дистанционно, опять-таки не покидая прохладных помещений. Большей лени и идиотизма я еще нигде не видел. А я еще жаловался в свое время на охранников Рязанской колонии, когда вытаскивал Толика с Серегой. Похоже, в этом плане наши от японцев недалеко ушли в умственном развитии и безалаберности. С оружием вышла проблема. Его оказалось слишком много. Чего тут только не было. Автоматы различных моделей в заводских ящиках. Ракетные установки, пулеметы, гранатометы и даже два танка в двух отдельных контейнерах. Зачем им танки? Я в шоке. По-моему, глава этого клана Якудзы, обнаглевший в конец кадр. Странно, что вертолета нет. Хотя он таки был. В одном из контейнеров мы нашли старенький Ми-28. Правда, в полуразобранном состоянии, но все равно. Это же бред какой-то. Вертолет-то с вооружением ему зачем? Да еще и такой старый. Однозначно главный из фукухакукай — больной на голову тип. Фура, которую я одолжил, конечно, вместительная, но куда потом девать все это добро? М да. Ощутил себя на армейском складе оружия. Мы с ребятами насчитали больше 30 морских контейнеров, заполненных вооружением и патронами. Тут реально армию можно снарядить. У бедного Толика аж глаза разбегались от такого разнообразия. А вот наш заказ мы так и не нашли. Да и не нужен он теперь. Подходящее оружие тут тоже было. Как раз таким же вооружен спецназ полиции. Так что это особой проблемой не стало. А что стало реальной проблемой, так это погрузка. Хотелось взять всего и побольше, но жадность проиграла логике. Брать пришлось только то, что мы сможем потом погрузить в самолет и использовать во время операции захвата. Грузили мы фуру примерно час. За все это время никто так и не вышел из здания. Эти якудзы даже курили в здании, стараясь не вылезать на солнце. На улице действительно было жарковато. Температура 35 градусов в тени, это вам не шутки. Только и Серега аж мокрые под конец погрузки стали. Один я ощущал себя комфортно и, можно сказать, идеально. Дэми четко мониторил температуру моего тела, не позволяя мне перегреваться. После того, как все загрузили, сели в фуру и спокойно выехали с базы. И опять нас никто не стал досматривать. Просто открыли ворота и сверились с базой на компе. Кажется, они даже подумать не могли, что кто-то вот так нагло решит обворовать мафию посреди белого дня. Как-то это было... С легким недоумением произнес столик, сидя на переднем сиденье возле Сереги, который был за рулем. «Слишком легко, что ли?» Точные расчеты помощи им. Пожав плечами, равнодушно прокомментировал я, лежа за их спинами на лежаке для водителей. Ну и еще немного наглости. «Блин, я как представлю их рожи, когда они обнаружат пропажу, так на хохот пробирает!» С довольной улыбкой на лице произнес столик, пряча автомат под сиденье. «Мы уже выехали с базы, держать оружие на готове было больше не нужно». «Меня больше беспокоит местная полиция», хмуро произнес Серега. «Если остановят, то могут возникнуть проблемы». «Если не будешь нарушать правила движения, то никто тебя не остановит». Расслабленно ответил я, устраиваясь поудобнее. «По местному закону полиция имеет право тебя остановить только если нарушишь правила движения. Собственно, именно из-за этого мы и не едем в центр города, а наоборот уезжаем на окраину». «А при чем тут правила? недоуменно спросил Толик. «С восьми утра и до часу ночи движение грузового транспорта по городу запрещено», «спокойно», — пояснил я. «Ну так мы же сейчас как раз в городе», — возразил Толик. «Верно», — согласился я с ним. «Потому и едем в сторону окраины города по трассе. По этой дороге можно и днем ездить грузовикам и фурам, но без остановок и съезда. И да, таких широких шоссе в городе всего четыре». Кроме того, нужно еще для проезда оформить документы у местных дорожных служб, но, как ты понимаешь, я их уже оформил на наш грузовик. Как-то все слишком запутано. Осуждающий покачал головой Серега. И этого в плане не было. Девчонки нас хоть найдут? Дэми уже сообщил Ленке новую точку сбора. Равнодушно заявил я. Нам еще потом в аэропорт ехать. И вот туда как раз придется добираться ночью. Он в другой части города. «А аэропорт нам зачем?» — удивился Толик. Я же с досадой подумал о том, что опять забыл посвятить ребят в измененный план. Так что пришлось сейчас все пояснять. Думал под конец, что они будут возмущаться, но нет. Все было гораздо хуже. Они просто пожали плечами и молча приняли к сведению новую информацию. «А я тебе говорил, что он фиг изменится», — только и сказал победно Толик, обращаясь к Сереге. «Кто ж знал, что у него эта паранойя осталась до сих пор?» Печально вздохнул Серега, покачав осуждающей головой. «Я только тяжело вздохнул. Доказывать, что ты не верблюд, тут бесполезно. И вот что самое обидное, я ведь не собирался молчать. Просто забыл, и все. Но пойди докажи этим упрямцам свою правоту. Они еще начали вспоминать о том что когда мы забирали оружие, я, мол, говорил, что будет драка, а в итоге все прошло тихо. Вот как им пояснить, что о такой возможности я узнал только на месте? Они ведь не поверят, бараны эти упрямые. Эх, тяжела доля командира, никто его понять не хочет. Может, уволиться. Пускай вот Толик командует, раз такой умный. И ведь мне всю дорогу придется терпеть их подколы, а если попытаюсь встрять, то это время только увеличится». «Да. Ну, ничего, потом как-нибудь я им это припомню. Посмотрим, кто будет смеяться последним». Шутки шутками, но пора проверить, как там дела у девчонок обстоят. С помощью Дэми поднял записи с камер наблюдения везде, где они проходили. После чего, отстранившись от обсуждения парнями нехорошей и слишком недоверчивой персоной в лице меня, пронаблюдал путь Оли с Леной. Как и у нас, никаких проблем у них не возникло. Купили одежду, переоделись, потом сели в украденный с помощью ДЭМе внедорожник полиции и на нем прибыли с документами на склад копов, где и предъявили запрос на получение снаряжения. Сложили все в машину, точнее, им все погрузили впечатленные красотой бедняги-служащие из склада, а потом спокойно уехали. Теперь осталось только встретиться и дождаться ночи. Потом аэропорт, а дальше нас ждет подготовка офисного здания. В общем, дел хватает. Главное, чтобы и дальше все прошло гладко.